Королевство Вангор. Столица королевства Ван Гора. У меня было время, и я направился навестить моих бездарей. Выходя из кабинета, я остановился у открытых дверей и, вспомнив, что их срочно вызвали в академию, повернувшись в полоборота к старикам, спросил. «А почему отозвали моих товарищей вассалов?» «Ты ему не говорил?» Мессир Кронвальд повернулся к Гронду. «Нет. А когда?» «Он прибежал, наговорил...» «Слово не дал вставить!» — буркнул Гронт. Я поднял бровь и посмотрел на него. «Когда это я прибежал, наговорил...» «Короче, студент, мы готовим отряд магов для помощи лесным эльфарам в войне против орков. Нам пришло требование выполнить свой союзнический долг. Твои товарищи, как самые успешные ученики...» Вместе с другими, — он выделил последние слова голосом, — будут помогать магам из гильдии. — Их же там убьют. Вы что, не понимаете? — На войне о смерти случаются, граф. Вам ли этого не знать? — ответил ректор. — Я не о военных действиях говорю, мессир, а о месте лесных эльфаров. — Об этом можешь не беспокоиться, граф. Я подумал, что они неспроста сейчас называют меня то графом, то студентом. Ой, неспроста. Не в правилах лесных эльфаров так просто убить своих товарищей. Вот перекупить, запугать — это да. Да, они смогут попробовать. А месть их всегда очень изощренная, — спокойно рассуждал Гронт. К примеру, убить тебя с помощью твоих товарищей — это они могут. «Ну, спасибо. Успокоили», — в раздражении произнес я и вышел, стараясь не хлопать дверью. «А что я мог сделать? Ректор в своем праве». Своих ребят я нашел на магическом полигоне вместе с другими студентами, которых отозвали для подготовки. Они отражали нападение другой группы студентов, на год их старше. Смотрел и радовался. Действовали они слаженно, на рефлексах. Вот отразили огненный шар, и тут же двойка Мия и Розина сбили каст заклинания у соперников. А Штоф ударил воздушным кулаком, не давая им времени на атаку. Защита старшекурсников трещала по швам, и ее непрерывно атаковали то Штоф, то Меги. Эрна с парнями была на подстраховке, и иногда они наносили тройной удар. Я видел, что они могли разнести противников давно, но, следуя моим указаниям, не высовываться. Просто играли с ними. Я дал им все, что мог. И все, что они могли вместить, вместили. Теперь наши судьбы в руках удачи и Творца. Я постоял еще немного и ушел. «Шиза, детка!» — обратился я к симбионту. «Давай посмотрим, что там происходит на горе». И в тот же миг яркий свет на мгновение ослепил меня. Прикрыв глаза, постоял несколько секунд. А когда глаза смогли видеть, я не поверил тому, что увидел. «Это... это Шиза не наша гора», — прошептал я. «Это была огромная гора в два раза больше. Или даже в три, чем моя прежняя горка». Вокруг города простиралась долина, покрытая зеленой травкой, и там могло поместиться еще два таких города, как мой. «Как же не наша?» — отозвалась Шиза. «Вон трое твоих спецназовцев. Вон Круло в бассейне». Напротив меня на скамье сидели трое, и один из них бил картами Рострума Великолепного по носу. Они были так увлечены, что не обратили на меня никакого внимания. Но зато меня увидела русалка. Она заорала таким голосом, что у меня дрогнули коленки. «Слава! Слава! Владыка!» Рука, бьющая рострума, дрогнула, а из глаз моего, даже не знаю кого, прораба, архитектора, генералиссимуса всех войск Града на горе, и его мэра или председателя исполкома, стаей полезли змей. Троица оторопела, уставилась на меня. Несколько секунд, пребывая в оторопе, смотрела. А затем сорвалась с места и вихрем закружила вокруг. Их костюмы, нечто среднее между клоунскими и королевскими, мелькали красками и каменьями. Чтобы у меня не закружилась голова, пришлось расставить руки и поймать непоседливых бойцов невидимого фронта. «Стоять!» — прикрикнул я. Рострум и два неразлучных друга, мастер и мессир, остановились, бухнулись на колени и затянули, словно в церкви, церковный хор. все великий! Слався, крепкий! Высокий храм на горе!» «Ну, куда ж без этого?» — вздохнул я и стал ждать, когда эта троица напоется. «Что тут произошло?» — поинтересовался я, когда они встали и, умильно глядя на меня, замолчали. — Мы, владыка, отбили нападение другого владыки, того самого, что прилетал в прошлый раз. А потом вдруг — бах! — и гора выросла, — доложил Рострум. — И ничего не бах! — обиженно произнес мастер. — Это я выполнил твое условие. — И ничего ты не выполнял, финик недозрелый. — прервал его магистр. — Все само получилось. — Я тебе покажу, как все само получилось. — Стоп! — остановил я эту парочку. Они могли спорить часами, потом еще подраться. А у меня в руках оказался свернутый лист. Я развернул его и прочитал. — Вот оно как! — произнес я и про себя усмехнулся. — Несоблюдение договора со стороны несравненной биоты... Теперь понятно, почему моя гора выросла. Ну, уже хорошо, что наш договор считается расторгнутым. Плохо, что эти два «хранителя» могут объединиться против меня. Хотя, с другой стороны, Биоте это не нужно, если только она захочет отомстить. Ну, с этим я ничего поделать не могу. Для того, чтобы моя гора выстояла, а вместе с ней и я, «Мне нужно под себя забрать всю степь». «Как-никак, я — хранитель орков. А на пути моем стоят последователи Рока, и они пошли войной на моих последователей. Кстати, а как там идут дела?» Я подошел к краю стены и заглянул вниз. Своим желанием увидел ее с высоты спутника. «Слишком далеко». Я приблизил изображение и в прорехах облаков увидел свой надел. Еще приблизил и увидел то, что хотел рассмотреть. Три лагеря свидетелей Худжгарха. Они жались к горам снежных эльфаров и к границам Лигерийской империи. К ближайшему лагерю шли отряды Рока. Их я узнал по его стягам. Через два перехода войско последователей Рока подойдет к первому лагерю, и сходу уничтожит его. Там были только старики и женщины с детьми. Я поискал Грыза и нашел его в трех днях пути от войска противника. Он не успеет, а когда подойдет, то его встретит готовая к сражению армия победителей. А мои силы резко ослабнут. Я даже вспотел от того, что представил эту страшную картину. Убитые женщины и старики, дети, взятые в плен. Этого допустить нельзя. Орки могут продержаться, если будут обороняться, но орки на то и орки, что сражаются лицом к лицу. Старики выйдут, чтобы умереть, но не видеть позора их женщин. Думать тактически они не будут. Для них главное, что их последний бой отцу понравится. «Что ж делать?» — я обозревал лагерь и окрестности. Вот справа от них хорошее плато. Туда только один путь, через пологий склон. Если там расположить лагерь, поставить чистокол и установить повозки как крепость, то можно сутки другие продержаться. А там грыз подоспеет. Но и этого мало. Нужно, чтобы подошли свидетели из других лагерей. Нападение с трех сторон противник не выдержит. Не помогут и пророки Рока. Решение пришло ко мне внезапно. Как всегда, я не раскладывал по полочкам ситуацию. Вот что было бы, если бы я сделал так, или вот так, или наоборот? Мой ум не мог вместить все приемлемые варианты решений, но мое расслоенное сознание учитывало все нюансы и выдавало мне, по крайней мере, я так думаю, наилучший вариант». Я решил использовать свою троицу. Внизу в шатре одного из моих пророков шло совещание. Там же сидел старый орк, и на нем была моя печать проповедника. Они что-то живо обсуждали. «Рострум!» — позвал я командира троицы. «Я здесь, мой повелитель!» Вальгум Рострум вытянулся, словно солдат первогодок. На его груди уже были не только медали, но и ордена. Я невольно обратил свой взор на эти побрякушки. На самом видном месте светилась золотом звезда в алмазах. «Худжгарха Первозданного!» Прочитал я надпись сверху трехглавого чудища. И снизу моего изображения шла надпись Синей эмалью. «За победу над...» «Германией, что ли?» Я наклонил голову поближе. «Нет, оказалось, за победу над врагами». «Во как!» — удивился я. — Их, значит, было много. На мундирах остальных спецов светились такие же звезды, но поменьше. Еще бы, субординация. — Ладно, — подумал я, — своя рука, владыка. Кроме того, заслужили. Без меня отбили атаку рока. Пусть носят. — Рострум, видишь того орка? — я показал пальцем. — Вижу, мой повелитель. — Надо вселиться в него и передать остальным повеление Худжгарха. — Слушаюсь! — ответил Рострум и пошел на выход к лестнице, ведущей вниз. — Стой, Дурила! — крикнул я, и Вальгум вновь очутился рядом. — Я тебе не сказал, что передать. Выслушай сначала. — Я весь внимание, мой повелитель. — Передашь через орка, что Худжгарх? Повелел уйти всем вон на то плато и организовать оборону. Поставить чистокол и огородиться повозками. «Худжгарх пошлет им орка». э, -э с...» — замялся я. «С большим носом!» — помог мне Рострум. «Нет, с большими ушами!» — помог ему мастер. «Сам ты большой ух!» — возмутился магистр. «С большими яйцами!» «А как они узнают, что у него большие яйца?» — спросил Рострум. «А он снимет штаны и покажет их», — нашелся магистр. «Стоп!» — я поднял руку, останавливая спор. «Вы что несете всякий вздор? Просто скажешь, придет орк с синими волосами, понял? Повторяю, с синими волосами! Так они узнают, что орк от Худжгарха». «Этот орк им поможет в сражении, пусть его слушаются!» Я посмотрел на замерзшего Рострума, а потом пошел вдоль стены. Следом увязались мастер и магистр. Ища лагерь Грыза, я отошел метров на двадцать и обернулся. Рострум был еще тут и смотрел вниз. «Ребята, поторопите этого задумчивого генерала!» Я указал рукой на Рострума но сразу понял, что лучше бы этого не делал. Парочка сорвалась с места и, подбежав, в две ноги дали ему пинка. Не ожидавший такой подлянки от товарищей, Рострум Великолепный с криком полетел вниз со стены, а высота там была метров сорок-пятьдесят. Я подбежал к парапету и глянул вниз. Там, к моему ужасу, лежал Рострум. Вернее, все, что от него осталось яйцо в смятку о лухи царя небесного вы что наделали вы же убили его э, так мы это выполняли ваш приказ владыка проговорил мастер а магистр поддакнул да в это время пятно внизу стало собираться вскоре к моему облегчению внизу стоял целый вальгум он показал нам кулак и исчез Мне оставалось только покачать головой. Ну и нравы у этой парочки. Надеюсь, мое поручение они смогут исполнить. Кроме того, других посланников у меня нет. Мастер, вы сейчас пойдете и вселитесь в пророка вон в том лагере, у лигерийской границы. Я обвел пальцем лагерь справа от первого лагеря и через него скажете волю Худжгарха, чтобы они собирали всех мужчин и женщин, сажали на лорхов и двигались без остановок к лагерю Угор. Там будет великая битва. Вы, магистр, пойдете к другому лагерю, что слева, и сделаете то же самое. Я соединю вас с благодатью, и вы получите силу, которую передадите лорхам, чтобы они двигались без остановок. Скажите... Что там будет встреча всех наших сил. Женщины в битве участвовать не будут, но будут создавать видимость огромного войска. Я решил поступить, как поступали монголы. Они сажали на коней женщин и запугивали своих врагов многочисленностью. Если это работало у монголов, то может сработать и у меня. Идите, махнул я рукой, и оба ушли. Планета Сивилла. Степь, предгорье снежных гор. Старый орк Мызырчук, бывший сотник племени Чахоя, а теперь облаченный силой Худжгарха в пророке, сидел в своем шатре, где собрались старейшины. Шел спор, как поступить. Разведка донесла, что к ним двигаются все силы последователей Старого Завета. Мызыр хмуро молчал. У него не было слов для собрания, а свои мысли он прятал даже от себя. Когда спор разгорелся, и старики стали плевать друг в друга, мызыр вздрогнул. Он поднял голову, и глаза его блеснули гневом. Неожиданно для него самого он громко произнес. «Я вас, сволочи, лишу смерти Я вас, уроды, отправлю за грань!» Шум в шатре мгновенно смолк. Все присутствующие выпучили глаза и уставились на Чука. Тот сам вытаращился на гостей и замотал головой, но помимо его воли рот сам открылся, а рука махнула. «Это я не вам. Вам, Худжгарх, велел передать другое. Собирайтесь и переносите лагерь на плато, что справа от стоянки». «Дорогу на плато перекройте кольями и повозками. Там встретите врагов. Вам надо продержаться два круга, и придет помощь. Для того, чтобы вы знали, что я говорю от имени духа мщения, Худжгарх пошлет вам орка с синими волосами. Слушайтесь его». синими волосами?» — послышались удивленные выкрики. «Да, с синими волосами и длинным носом». — кивнул проповедник. «С синими волосами и длинным носом?» «Да, и с большими ушами!» — проговорил старый сотник. «Вот это урод! Где мог родиться орк с синими волосами? С большими ушами и длинным носом! И почему его не задавила мать при рождении?» «Я слушал Рострума без гнева. Он тот еще сказочник!» Но негодник добавил мне нос и уши. Сделал полным уродом, что называется, и чтобы он не заговорил о более интимных вещах, я его остановил. «Рострум, прекращай самодеятельность!» «Проклянул!» Орк в одежде шамана, такой же старый, как и чук, ощерился, показав желтые съеденные зубы. «Мы знаем, мызр, что ты пророк и проповедник!» «Но сейчас ты говоришь вещи, которые наши уши отказываются слышать. Не бывало никогда орков с синими волосами. И позор оркам сидеть за стенами. Мы должны выйти в поле и прославить отца». «Это лучшее, что мы можем сделать», — поддержал его один из старейшин по имени Бурас. Женщина, стоявшая у входа, презрительно фыркнула. Мызер усмехнулся. «Кто я, чтобы противиться воле Худжгарха? А у тебя, плешивый керл, ума хватает лишь для того, чтобы совать свой нос не в свои дела. Ты сам-то, когда ходил в бой, не видел я этого. И пусть в знак твоей глупости у тебя вырастет нос, как у муравьеда. Мызр был так уверен в своих словах, что нос шамана стал длинным, как хобот слоненка, и повис над подбородком. Все в шатре ахнули. Шаман схватился за нос. Я почувствовал отток благодати, как будто свежий ветерок прошелся у меня внутри. — А ты, Бурас, хочешь уши отрастить? — со смехом спросил пророк. Старый щербатый орк ухватился за свои уши и стал отрицательно качать головой. Музыр обвел присутствующих взглядом, остановил взор на старой жене Рындыне и мстительно прищурился. Она проела ему все мозги. Какой ты пророк, недотепа! Он постоянно слышал ее бурчание. Вон, смотри, грыз с вождем стал, а ты недоумок. Но он был десятником, а ты сотником. А тебе, старая, я приделаю яйца. «Ты все время влезаешь в мужские дела. Хочешь?» Старуха вздрогнула и ухватилась за подол. Потом откинула шкуры на входе и заорала. «А ну, пошли, выкидыши лорха, исполнять волю худжгарха!» Толпа вскочила и, толкаясь, поспешила на выход. «Ну, здесь дело сладится», — подумал я и прыгнул в лагерь к грызу. Он ехал на своем лорхе и покачивался в такт движением быка. Глаза его были полуприкрыты, и он напевал нудный, невыразительный мотив из серии «Что вижу, о том пою». Я пошел рядом, ухватив его за стремя. Грыз шире открыл глаза и обрадованно, с удивлением воскликнул. «Владыка, ты!» «Я, Грыз. Слезай, разговор есть». «Не может же Худжгарх идти пешком, когда его последователь едет верхом!» Орк молниеносно покинул Лорха. «Что-то случилось?» — взгляд его стал тревожным. «Слушай меня внимательно, Грыз. Пока ничего не произошло, но может случиться. Противник всеми силами хочет навалиться на лагерь в предгорьях. Он хочет разбить нас по частям». «И он в двух переходах от лагеря моих последователей. Тебе нужно, не останавливаясь, двигаться на помощь. Вы в трех днях от лагеря». «Я понимаю», — подумав, мрачно произнес Грыз. «Но Лорхи не выдержит такой скачки. И кроме того, даже если мы успеем, они не будут способны нести всадников в бою». «Об этом не переживай. Я соединю тебя с благодатью, и ты будешь на глазах своих воинов всем лорхам давать силу. Это мое вам благословение. Знай, грыз, если мы проиграем эту битву, степь достанется вместе с орками лесным эльфаром. Несогласных убьют, остальные станут служить вечному лесу. Но ни тебя, ни меня уже не будет». «Я все сделаю!» — Грыз ударил себя в грудь кулаком. «Мы не посрамим!» «Теперь выслушай вот еще что. На битву я собираю все лагеря моих последователей в одном месте. Для массовости мужчины приедут вместе с женщинами. Мы так покажем врагам, что нас много. Но женщины в войне участвовать не будут. Нужно, чтобы все три войска подошли одновременно». Перед последним днем пошли гонцов в разные стороны, пусть найдут те силы, что двинутся на выручку первому лагерю, и согласуйте с ними время выхода, чтобы вы появились с трех сторон одновременно. — Я тебя услышал, владыка, все сделаю, как ты сказал. — А ты где будешь? — Я не могу сражаться в облике Худжгарха, но помогу своей силой. — Хорошо произнес орк, а я тут же исчез. «Отец, ты с кем-то разговаривал?» к грызу подъехал его сын. «Да, нас посетил Худжгарх и приказал спешно двигаться к предгорьям. Идем без дневных остановок, передай по отрядам. И пусть все соберутся здесь, и разведка тоже. Двигаться будем единым кулаком». Молодой орк молча кивнул, подстегнул лорха и умчался отдавать распоряжение. огрыз посмотрел в голубое небо, истово перекрестился и выдал. «Аллаху Акбар!» «Что за хрень такая в голову приходит?» — подумал он и тут же забыл о произошедшем.